Как это происходит? Знакомства в интернете происходят либо на страницах личных блогов, либо на сайтах знакомств. Как правило, свои личные блоги состоятельные люди не ведут. Если вы видите страничку известной личности в соцсетях, скорее всего, ею заведует помощник, SMM-менеджер или, как хотите его называть, специалист по коммуникациям. Его работа заключается в том, чтобы представлять своего работодателя широкой аудитории. Писать в личные сообщения на такой страничке с целью познакомиться по большей части бесполезно. Только если личный блок миллионера на самом деле его собственная территория, и он сам лично постит там своих собак, кошек, виды из окна и разные события из своей насыщенной жизни. Но еще раз повторюсь, это редкость. А вот на сайтах знакомств богатые люди сидят, и более того, там находят себе спутниц жизни. Так что в эту сторону имеет смысл посмотреть. Чтобы найти свой идеал с помощью сайта знакомств, нужно подготовиться. Просто так серфить сайт знакомств в надежде, что счастье само свалится тебе на голову, бесполезно. Во-первых, как и при любом другом поиске, надо себе ответить максимально честно на вопрос, что ты ищешь, какой контингент, какой сегмент, каким ты видишь своего будущего избранника, с какой целью ты его ищешь и так далее. Если тебе нужен секс, это один разговор. Если длительные отношения, тут критерии поиска будут уже другими. Если тебе подойдет мужчина среднего достатка, ты выбираешь из этого сегмента. Если ты видишь себя в будущем женой миллионера, и никак иначе, выбор будет другим. Итак, вы для себя определили, что ищете очень состоятельного мужчину для длительных серьезных отношений. Ваши дальнейшие действия. Вам надо представить себе, какие женщины нравятся этим мужчинам, и становиться такой женщиной. То есть ваша анкета и ваши фото должны говорить о том, что вы именно такая и есть.